Вы там не задерживайтесь. Через полчаса Новый год. Генерал был под шафе. Жду вас. Они заявились в его купе близко к полуночи. Генерал спал. Вставайте, ваше превосходительство, разбудил его Ушаков. Не то проспим Новый год. Выстрелила бутылка шампанского. С Новым годом, с новым счастьем, произнес генерал. «Каким-то оно будет», — сказал Ушаков. «Для меня дурным. Уже-то, поверьте, друзья, будет так. Причувствие меня не подводит». «Нет, мы пьем за счастливый год», — воскликнул Дукмасов. «У вас впереди большие дела и слава. Бог с ней и с этой славой. А большие дела, если бы это было так, друзья...» Знал ли кто тогда, что слова генерала окажутся пророческими и что 1882 год будет последним в его жизни? Пытаясь отогнать мрачные мысли генерала, Ушаков поведал байку о красной фуражке дежурного постанца. И вот представьте, все сидят в вагоне на местах, сам император поглядывает на часы, рассказывает Ушаков, поглядывая на генерала. Отправления нет, никак не могут найти дежурного, который должен ударить в колокол. «Найти!» — в негодовании приказал император. Наконец, находит. Чиновник ни жив, ни мертв. Император поглядел на него и повелел. Отныне и навсегда надеть на него красную фуражку что в было видно болвана. С тех пор дежурные и носят ее. А Духмасов пустился в рассказ о своей последней отсидке на Гауптвахте, когда войска подошли к Константинополю и наступило перемирие. Все началось со встречи с Хлудовым, московским миллионером, поставщиком провианта и всякого снаряжения. Я стоял у входа с генералом, который расспрашивал о моих наградах. К тому же он знал моего отца и братьев по Кавказской войне. А тут из кабинета вышел высокий господин, представительный с бородкой в дорогом штатском костюме. Расталкивая всех и ругаясь, направился в нашу сторону. Не знаю уж, нечаянно или умышленно толкнул меня, но вместо того, чтобы извиниться, стал выговаривать, что ему не дают дороги. Тогда и я толкнул его. «Я буду жаловаться», — вскипел он, — «самому главнокомандующему». События далее развивались таким образом. От генерала-дитанта Татлебена примчался ведавший гарнизонными делами майор, учинил допрос казачьему сотнику, а на следующий день его вызвал Скобелев. «Рассказывайте, что произошло там у вас с Хлудовым?» Петр Архипович рассказал, как было дело. «Не одобряю, не одобряю», — произнес генерал, вышагивая по кабинету. «А все же посадить вас надобно. Таков, батенька, приказ, ничего сделать не могу. Посидите пару недель, поразмышляйте в одиночестве». «Ну, я и отправился», — продолжал Петр Архипович. «А на следующий день заявляется часовой гауптвахты. Говорит, что ко мне пришел какой-то бородач цивильный. Хочет поговорить. Выпусти его, послушай, что скажет». Лежу, входит сам Хлудов. «Ну, друг, ты прости меня, грешного, вчера я сильно захмелел». Сидишь ты зря. Сам буду просить, чтобы Михаил Дмитриевич отменил наказание. Я уже не видел, что ты его ординарец. Конечно, прощаю, — ответил я миллионеру. Я знал, что у тебя добрая душа, — говорит Хлудов, и достает из кармана бутылку коньяка за примирение и разливает в кружки. Выпили... Он полез целоваться, потом говорит «Я выйду». «Выходи, думаю, дорога тебе скатерчу. по твоей милости сижу».